С надеждой обратился к нему Пракс. «Счет открывал ты?» «Плату за Рассенант я уже снял. Не сомневайся, ты с нами щедро расплатился», отмахнулся Холден. «Все, что осталось, твое. Ну, ваше, Смэй». Ава Сарала недовольно поморщилась. Это немного подрывало ее планы. Она думала, что сейчас самое подходящее время впрячь Пракса в контракт, а Джим Холден снова влез в последний момент и все испортил. «Поздравляю», протянула она.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 спросила мы. «Хорошо», ответила Амосу Авасарала. «Нас поджимает расписание, а за уроки воздухоплавания я вам не платила. Папа разговаривает с капитаном Мэй». «Где?» капризно протянула девочка. «Где он? Хочу к папе!» «Я тебе отведу, крошка», успокоил Амос, подавая ей широкую лапу, и обернулся к Авасарале. «На пять минут ее хватает, а потом, где папа?» «Хорошо», кивнула Авасарала.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 не поняла, что плохо, что ты здесь. Бобби отвела взгляд, замкнулась. Этого Авасарала и ожидала. Ты собиралась умереть, а вселенная тебя снова надула, и ты победила, выжила, и все проблемы остались. Некоторые остались, признала Бобби, хотя и не все, и мы выиграли в вашей игре. Авасарала расхохоталась так, что ее раскрутила в воздухе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 Люди решат, что он мной пренебрегает. А если я не возьмусь, решать, что я не так уж голодна, чтобы меня бояться. Я буду отчитываться непосредственно перед генеральным секретарем. Больше власти, больше ответственности. Больше друзей, больше врагов. Так приходится платить за игру. Похоже, должен быть выбор. Он есть, я могу уйти в отставку. А почему бы и нет? О, я уйду, — ответила Ава Сарала.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 Когда они обгоняли облако несущихся к солнцу протомолекулярных монстров, Авасаралу две ночи мучили кошмары, но понемногу отошло. За каждым снарядом следили два правительства, и Эйрен Райтова посылка со смертью беззвучно и плавно неслась к собственной гибели. Авасарали не терпелось попасть домой. Швартовка на луне раздразнила, как ломтик яблока, поднесенный к губам изголодавшейся женщины.